Весной императрица вызвала нас в Перово, где мы провели несколько дней с нею у графа Розумовского. Великий князь и Чеглаков таскались почти весь день по лесам с хозяином дома. Я читала у себя в комнате, или же Чеглакова, когда не играла в карты, приходила посидеть со мной от скуки. Она очень жаловалась на скуку, царившей в этом месте. и на постоянные охоты своего мужа, который стал страстным охотником с тех пор, как ему в Москве подарили прекрасную английскую борзую. Я узнала от других, а не от нее, что муж ее служил посмешищем для всех других охотников, и что он воображал, и его уверяли, будто его Церцея, так звали его суку, брала всех зайцев, которых ловили Вообще Чиглаков воображал, что все, что ему принадлежало, было редкой красоты или редкой доброты. Его жена, дети, слуги, дом, стол, лошади, собаки все, что ему принадлежало, возбуждало его самолюбие. Хотя бы все это было весьма посредственно, но раз это принадлежало ему, то становилось в его глазах несравненным. В Перове Со мной случилась такая головная боль, какой я не запомню в своей жизни. Чрезвычайная боль вызвала у меня ужасную тошноту. Меня вырвало несколько раз, и каждый шаг, какой делали в комнате, увеличивал мою боль. Я провела почти сутки в таком состоянии и наконец заснула. На следующий день я чувствовала только слабость. Чеглокоев всячески позаботилась обо мне во время этого сильного приступа. Вообще все люди, которых ставило вокруг меня самое отъявленное недоброжелательство, в очень короткое время становились ко мне невольно благосклонными, и когда их не настраивали и не возбуждали их снова, они действовали вопреки расчётам тех, кто ими пользовался. И часто поддавали склонности, которая влекла их ко мне, или, по крайней мере, интересу, который я им внушала. Они никогда не видели меня надутой или нахмуренной, но всегда готовы пойти навстречу малейшему шагу с их стороны. Во всем этом помогал мне мой веселый нрав, потому что все эти аргусы часто забавлялись речами, с которыми я к ним обращалась. И мало-помалу невольно переставали хмуриться. В Перовье у императрицы случился новый приступ колик. Она велела перевести себя в Москву, и мы поехали шагом во дворец, который находился всего в четырех верстах оттуда. Этот приступ не имел никаких последствий, и вскоре затем императрица поехала на Богомоле в Троицкий монастырь. Ее императорское величество хотела пройти эти пятьдесят верст пешком и для этого отправил свой дом в Покровское нам тоже велели направить путь к Троице и мы поселились на этом пути в одиннадцати верстах от Москвы на очень маленькой даче принадлежавшей Чеглаковой и называвшейся Раёво Все помещение состояло из маленького зала среди дома с двумя маленькими комнатами по бокам Разбили палатки вокруг дома, где разместилась вся наша свита. У великого князя была одна палатка, я занимала одну маленькую комнату, Владислава другую. Чеглаковы были в остальных палатках. Обедали мы в зале. Императрица делала пешком три-четыре версты, потом отдыхала несколько дней. Это путешествие продолжалось почти все лето. Мы ежедневно ходили на охоту после обеда. Когда императрица дошла до Тайнинского, который находится почти на супротив Раева, по ту сторону большой дороги в Троицкий монастырь, гетман граф Розумовский, младший брат фаворита, живший на своей даче в Петровском, на петербургской дороге, по другую сторону Москвы, вздумал приезжать к нам каждый день в Раева. Это был человек очень веселый, И приблизительно наших лет мы очень его полюбили. Чеглакова охотно принимали его к себе как брата-фаворита. Его посещения продолжались все лето, и мы всегда встречали его с радостью. Он обедал и ужинал с нами, и после ужина уезжал в свое имение. Следовательно, он делал от сорока до пятидесяти верст в день. Лет двадцать спустя мне вздумалось его спросить Что заставляло его тогда приезжать делить скуку и нелепость нашего пребывания в Роёве, тогда как его собственный дом ежедневно кишел лучшим обществом, какое тогда было в Москве? Он мне ответил: "Николебс, любовь". "Но боже мой", сказал я ему. "В кого вы у нас могли быть влюблены?" "В кого? — сказал он мне. В вас? Я громко рассмеялся, ибо никогда в жизни этого не подозревала. Впрочем, он уже был несколько лет женат на богатой наследнице из дома на на которой императрица женила его, правда, немного против его воли, но с которой он казалось хорошо жил. Впрочем, хорошо было известно, что все самые хорошенькие придворные и городские дамы разрывали его на части. И действительно, это был красивый мужчина своеобразного нрава, очень приятный и несравненно умнее своего брата, который в свою очередь равнялся с ним по красоте, но превосходил его щедростью и благотворительностью. Эти два брата составляли семью фаворитов, самую любимую всеми, какую я когда-либо видела. Около Петрова дня императрица велела нам сказать, чтобы мы ехали к ней в братовщину. Мы то же туда отправились, так как всю весну и часть лета я была или на охоте, или постоянно на воздухе, потому что райовский дом был так мал, что мы проводили большую часть дня в окружавшем его лесу. То я приехала в братовщину чрезвычайно красной и загоревшей. Императрица, увидев меня, ужаснулась моей красноте и сказала мне, что пришлет ему чтобы снять загар. Действительно, она той же прислала мне пузырек, в котором была жидкость, составленная из лимона, яичных белков и французской водки. Она приказала, чтобы мои женщины заучили состав и пропорцию, какую нужно положить. Несколько дней спустя мой загар прошел, и с тех пор я стала пользоваться этим средством и давала его многим лицам для употребления в подобных случаях. Когда кожа разгорячена, я не знаю лучшего средства. Это хорошо еще и против того, что по-русски называется лишай. Французского названия я сейчас не припомню. Это ни что иное, как жар, который заставляет трескаться кожу. Мы провели Петров день в Троицком монастыре, и так как в этот день после обеда великому князю нечем было заняться, он придумал дать бал. у себя в комнате, где однако были только он, два его камердинера и две женщины, которые были со мной, и одно из которых было за пятьдесят. Из монастыря императрица поехала в Тайнинское, а мы снова в Раёво, где вели тот же образ жизни. Мы оставались там до половины августа. Императрица поехала в Софьино. Эта местность расположена в 60 семидесяти верстах от Москвы. Мы стояли там лагерем. На другой день по приезде в это место мы пошли в ее палатку. Там мы увидели, что она бронит управляющего этим имением. Она ездила на охоту и не нашла зайцев. Этот человек был бледен и дрожал, и не было ругательства какого бы она ему не высказывала. Воистина, она была в бешенстве. Видя, что мы пришли поцеловать ей руку, она поцеловала нас по обыкновению и продолжала бронить своего человека. В своем гневе она проезжалась насчет всех против кого что-либо имела или на кого была сердита. Она доходила до этого постепенно, и велика была беглость ее речи. Она между прочим, стала говорить, что она очень много понимает в управлении имением. Что ее научила этому царствование императрицы Анны, что имея мало денег, она умела беречься от расходов, что если бы она наделала долгов, то боялась бы страшного суда, что если бы она умерла тогда с долгами, никто не заплатил бы их, и душа ее пошла бы в ад, чего она не хотела. Что для этого дома и когда не было особой нужды, она носила очень простые платья, кофту из белой тафты, юбку из серого грезету, чем и делала сбережения. И что она отнюдь не надевала дорогих платьев в деревне или в дороге. Это было в мой огород. На мне было лиловое с серебром платье. Я это запомнила твердо. Это поучение потому что иначе это ей нельзя назвать, так как никто не говорил ни слова, ввиду как она пылает и сверкает глазами от гнева. Продолжалось добрых три четверти часа. Наконец ее шут Аксаков прекратил это. Он вошел и подал ей в своей шапке маленького ежа. Она подошла к нему взглянуть и как только его увидела, взвизгнула и сказала, что он похож на мышь. и побежала со всех ног внутрь палатки, потому что смертельно боялась мышей. Мы больше ее не видели. Она обедала у себя, после обеда поехала на охоту, взяла с собой великого князя, а я получила приказание вернуться с Чеглаковой в Москву, куда великий князь приехал вслед за мной несколько часов спустя. Так как охота была короткая из-за очень сильного в тот день ветра. Как-то в воскресенье императрица вызвала нас в Тайнинское из района, куда мы вернулись, и мы удостоились чести обедать с её императорским величеством. Она была одна в конце стола, великий князь направо от неё, я налево, против него возле великого князя фельдмаршал Бутурлин, Возле меня графиня Шувалова. Стол был очень длинный и узкий. Великий князь сидя между императрицей и фельдмаршалом Бутурлиным, так напился с помощью этого фельдмаршала, который не прочь был выпить, что он перешел всякую границу. Не помнил, что говорит и делает, заплетался в словах, и на него было так неприятно смотреть, что у меня навернулись слезы на глазах. У меня скрывавшей тогда или смягчавшей насколько могла все, что было в нем предусудительного. Императрица была довольна моей чувствительностью и встала ранее обыкновенного из-за стола. Его императорское высочество должен был ехать после обеда на охоту с графом Разумовским. Он остался в Тайнинском, а я вернулась в Проёво. Дорогой у меня страшно разболели зубы. Погода становилась холодной и сырой, а в раёве едва можно было укрыться. Брат Чиглаков, играв Гендриков, который был дежурным при мне камергером, предложил сестре немедленно меня вылечить. Она мне это сказала, я согласилась попробовать его средство, которое мне показалось пустычным или вернее вполне шарлатанским. Он тотчас же пошел в другую комнату и принес оттуда очень маленькую бумажную трубочку, которую велел жевать больным зубом. Едва я сделала то, что он мне сказал, как зубная боль моя стала такой сильной, что я должна была лечь в постель. У меня сделалась сильная лихорадка и такой жар, что я стала бредить. Чеглакова, испуганный моим состоянием и приписывая его средства своего брата, побронилась с ним. Она не отходила от моей постели всю ночь и послала сказать императрице, что ее дом в Раёве никоим образом не годится ни для кого, кто был так тяжко болен, как ей думалось, я была больна. Она так хлопотала, что на следующий день меня совсем больную отвезли в Москву. Я была дней десять-двенадцать в постели. и Зубная боль начиналась у меня каждый день после обеда в один и тот же час. В начале сентября императрица отправилась в Воскресенский монастырь, куда мы получили приказание приехать ко дню ее именин. И в этот день она назначила своим камерюнкером Ивана Ивановича Шувалова. Это было событием при дворе. Все шептали друг другу на ухо, что это новый фаворит. Я радовалась его возвышению, потому что когда он был еще пожонь Я его заметила как человека много обещавшего по своему прилежанию. Его всегда видели с книгой в руке. У меня по возвращении из этой поездки сделалась острая боль в горле с сильной лихорадкой. Императрица навестила меня во время этой болезни. Едва я начала поправляться и была еще очень слаба, как Ее императорское величество приказало мне через Чеглакову причесать племянницу Графиня Румянцевой и быть у нее на свадьбе. Она выходила за Александра Нарышкина, который впоследствии был обер Чеглакова, видя, что я едва еще поправляюсь, была немного огорчена, передавая мне это приказание, которое не доставило мне удовольствия, потому что я ясно видела, как мало заботятся о моем здоровье, а может быть и о самой жизни. Я в этом духе говорила с Владиславовой, которая, казалось, как и я, была очень недовольна этим грубым и беспощадным приказанием. Я собрала с силами, и в день, назначенный для свадьбы, ко мне в комнату привели невесту, которой я убрала голову моими бриллиантами. Когда это было сделано, ее повели в придворную церковь для венчания. Мне же велели ехать в обществе Чеглаковой». и моего двора в дом к нарышкиным. А мы жили в Москве во дворце на краю немецкой слободы. Чтобы попасть к нарышкиным, надо было проехать через всю Москву и сделать по крайней мере семь верст. Это было в октябре месяце, около девяти часов вечера. Был трескучий мороз и такая гололедица, что можно было ехать только тихим шагом. Я провела по крайней мере два с половиной часа в дороге туда и столько же оттуда. И не было ни одного человека из моей свиты, и ни одной лошади, кто бы не упал один или несколько раз. Наконец, доехав до Казанской церкви, которая возле ворот, называемых Троицкими, мы встретили другое затруднение. В этой церкви венчали в тот самый час сестру Иванванн Шувалова, которую причёсывала императрица в то время, как я причёсывал Румянцеву. И у этих ворот скопились и спутались кареты. Мы останавливались на каждом шагу, потом возобновились падения, так как ни одна лошадь не была подкована на шипы. Наконец мы прибыли. Нельзя сказать, однако, чтобы в самом лучшем настроении мы очень долго ждали новобрачных, с которыми случились приблизительно те же приключения, что и с нами. Великий князь сопровождал новобрачных, потом ждали еще императрицу, наконец сели за стол. После ужина сделали несколько туров парадных танцев по комнате. Потом нам велели вести новобрачных в их спальню. Для этого пришлось пройти по нескольким очень холодным коридорам, подняться по нескольким лестницам не менее холодным, потом проходить через длинные галереи, сколоченные на скорую руку из сырых досок, по которым вода текла со всех сторон. Наконец, дойдя до покоев, мы сели за стол, на котором было накрыто угощение. Там оставались, чтобы выпить только за здоровье новобрачных, потом повели молодую в спальню и вернулись, чтобы ехать домой. На следующий день вечером пришлось туда снова поехать. Кто бы подумал, что вся эта суматоха вместо того, чтобы повредить моему здоровью, нисколько не помешала моему выздоровлению. На следующий день я лучше чувствовала себя, чем накануне.